Глава восьмая «Вы правы во всем, мой темный друг», — демон обошел вокруг бессмертного. «Кто вы? И что тут делаете?» — фар высокомерно вскинул голову. «О, не бойтесь, мы на вашей стороне. Мы наблюдали, и мы видели, как вас обходили, как ваши заслуги не признавали, как вас недооценивали. Кто эти вы?» «Прошу прощения, я забыл представиться». Демон поклонился. «Я?» Флортуан – пламенный из мира демонов. Мой отец. Вы зовете его иным. И чем же я заслужил ваш визит? Ваш проект лавы и вулканов. Как вы понимаете, моему миру очень близка эта тема. Мы с отцом прибыли сюда ради вас. Вы, наверное, слышали. Мало что в мирах вызывает интерес моего отца. Он очень древний житель. Да, понимаю. Тут Фар почувствовал себя по-настоящему польщенным чтобы сам древний скука, он слышал, так его звали даже очень старые боги, заинтересовался им, демон тонко улыбнулся и состроил сокрушенную морду. «Но мы были крайне удивлены тем, что вами пренебрегают. Это Дариан. О нет, уважаемый, не стоит ругать пса за то, что хозяин его кормит. Могу сказать...» Тут его голос опустился до шепота что вашим наставником крутит светлая богиня демон снова перешел на нормальный тон голоса неизвестно какие в этом интересы ее ли личные тут он сделал двусмысленную паузу и многозначительно поднял брови или же тут как то замешаны интересы светлого клана но зачем в запале воскликнул фар этот разговор уважительный тон демона его намеки все вызывало большой отклик в его душе ну как же Ослабить клан темных. Ваша работа может значительно усилить влияние темных богов. Проект мастера Дариана, безусловно, хорош, но ваш. По интонации гостя, Фару сразу стало понятно, что проект Дариана вовсе не хорош, тогда как его... У темного закружилась голова от предполагаемого могущества. «Так вы говорите, светлая богиня?» Демон подобрался ближе и едва слышно прошептал. «Мы заметили». Поднятый к небу указательный палец явился для Фара неопровержимым аргументом. А теперь нужно поговорить с Листатом. Не то, чтобы я собиралась устраивать ему такую же проверку, как Дариану, но поговорить надо было. Светлый Бог вызывал у меня очень доброе чувство, но, насколько могу понять, я воспринимала его скорее братом, чем возлюбленным. И это нужно с ним прояснить. Боюсь, его чувства ко мне не совсем братские. Решив найти листата, я вспомнила, что так и не узнала результатов первого этапа соревнований, хотя сами игры творений для меня не очень важны, но было интересно, как все прошло. Поэтому сначала я перенеслась к небесной арене, благо доступ к миру богов сегодня открыт для всех. На арене было пустынно. Галереи все еще оставались на месте, однако жильцов в них уже не было. Редкие гости, тихо переговариваясь, покидали арену. Но зато по ее центру мерцала огромная вывеска с перечнем первых десяти мест. С любопытством я начала ее изучать. Мы с моей командой и коровой заняли восьмое место. Повезло. Команда Теи заняла пятое, зато первое место взял Дариан со своими космическими чистильщиками. Не успела я порадоваться за него, как ко мне подошла грустная Тея. — Ты чего? — нерадостный вид подруги меня удивил. — Вы же пятое место взяли. Фар разозлился и исчез, вздохнула девушка. Я внимательно посмотрела на нее. «А что у тебя с ним?» ты опустила голову и едва слышно сказала. «Любовь. Вроде как». «Ты уверена?» Я взяла подругу за плечи. «Нет». И расплакалась. Притащив подругу к себе и отпоив ее травяным чаем, я выслушала сбивчивую речь девушки. Выходило, что надменный красавец Фар ей действительно очень понравился. Но он так быстро взялся за нее и объявил своей, что та, толком не успев разобраться в своих чувствах, оказалась его невестой. Теперь же Фар и ревнует, а Тея не знает, что ей с ним делать. Лично я вообще не была уверена, что это любовь. У них явно была взаимная симпатия, но... Правы, наверное, наши светлые, настаивающие на длительных помолвках, одобрении богов и прочих проволочках. Они таким образом позволяют паре больше узнать друг друга и убедиться в своих чувствах. В темном клане было не так. Там все оставалось на усмотрение парочек. Нечего время тратить на долгие думы, работать надо. Они подошли друг к другу, разбежались. Благо, жизнь у бессмертных долгая. «Тея», — я обняла ее, — «давай ты у меня пока поживешь. В чувствах своих разберешься». «Да как?» Она опять заплакала. «Нам надо к следующим соревнованиям готовиться. Растения теперь создавать надо». «Ах, да, точно. Что-то я подзабыла». «Как ты так можешь?» Слезы на ее личике сразу высохли. «Да вот так», — я пожала плечами. «Нет, я так не могу», — она вытерла остатки слез. «Пойду я и с Фаром поговорю». «Подруга», — ты и оглянулась. «Ты, главное, себя не теряй», — пожелала я ей. Она серьезно кивнула и исчезла в облаке волшебной пыльцы. «Мне было невероятно грустно. Моя верная подруга будет страдать от неразделенной любви ни одну жизнь. Неужели из-за того, что происходит с ней сейчас? Тогда это несправедливо. Сколько девушек по юности лет и по глупости делают неправильный выбор? И что же теперь? Всю жизнь страдать? Надо присмотреться к этому фару. Кого-то он мне напоминает. Александра? Не может быть!» Точно нужно с ним познакомиться поближе, и, может быть, получится их как-то развести? И тут меня пронзила мысль. Если тут и Тея, которая в многие жизни была мне подругой, и Фар, если он Александр, то именно он ее злой урок, то, значит, здесь должно быть и первое воплощение Гемерия, замечательного человека, что был мне и сыном, и братом, и другом. Надо найти его. Даже в мире богов есть пустыни. Волны барханов блестели в свете обжигающего солнца. Усталый путник прилег в тени одинокой скалы, прячась от солнца. всё скучаешь?» Звонкий голос светлой богини разрушил сонное настроение. Вихрь песка взметнулся и осел. И вот уже нет обжигающего солнца. Вот кривой рог луны освещает остывшие барханы. «Ты пришла!» В голосе древнего не было больше скуки. Книга, артефакт видений. Твоих рук дело? Нет, сын развлекается. Каждый раз, когда вы развлекаетесь, другие страдают. Что есть мир без страданий? Иной пожимает плечами. Жизнь и радость, парирует богиня. Скука. Ты так и не нашел себе цель, не нашел свой путь. Мне жаль. Не стоит меня жалеть, богиня истины. Ты сама не осталась со мной. Жалеешь? «Может быть, иногда. Ты всегда честна. Мой путь – свет истины. Он разлучил нас. Не ври себе, скука». Они посидели вместе на бархане, глядя на косой месяц и рос субзвезд. «Не делай этого. Я хочу вернуть истину в мир. Истину нельзя вернуть. Она есть всегда. Посмотрим. Я не позволю тебе. Тем интереснее». Тьма обрушивается на высокого мужчину, луч света пронизывает сгусток мрака, но ему навстречу летит раскаленный камень, взмах руки, и его вспарывает ледяное копье. «Остынь, Дариан! Тебе не победить, я бог!» «Ну уж нет, друг мой, я так просто не сдамся!» Темный воин взлетает вверх, в его ладонях формируется сгусток мрака, с большой скоростью превращающийся в стальную скалу. Та летит в сторону светлого бога. Сияние расходится от божественного воина. И вот лишь мелкие осколки, некогда могучей скалы, рассыпаются в стороны. «Остановись!» «Нет!» Темный воин вновь начинает творить магию. Но один взмах руки бога, и воин всем телом ударился о землю. «Хватит!» «Нет!» А кровавленный темный встает на ноги. «Бой еще не окончен, листат!» Бог пожимает плечами и длань света прижимает гордого воина к земле. «Уверен, что можешь продолжать!» Давление усиливается, почва прогибается под распластанным телом, выхода нет. Внезапно стихия откликается на призыв хозяина, и огромный пласт земли отделяется от поверхности и вытаскивает на себе бессмертного из-под длани. Взлет, и земляная плита несет на себе темного. «Я не уступлю!» Светлого летит раскаленная лава и обрушивается на тело бога. Стекая, она постепенно застывает. Темно приземляется, одежда разодрана, тело в ранах и ссадинах. Дарьян устало опускается рядом со статуей, в которую превратился соперник. Треск, и лучи света пробивают застывшую лаву. Это бесполезно. листат выходит из временного заточения. Знаю, но я не могу уступить ее тебе. Что тебе в ней? Это странно, но с тех пор, как я ее встретил, она моя отрада. Все, что я могу создавать, я хочу создавать для нее. Раньше так не было. Листат задумчиво смотрит на бывшего друга. Мы, светлые, называем это любовью. Может быть. Дарьян пожимает плечами. Учти, темный, я не уступлю. Лик бога суров. Дарьян поднимает глаза на него. Решать ей, Листат. Решать ей. Тьма и свет расходятся. Пока. Склад чудес, любимое место темного бога, бога Тверди, в нем вновь царил порядок. Бог удовлетворенно осматривал свои сокровища, когда светлая богиня, богиня истины, пришла к нему. Думаю, нельзя больше откладывать тот. О чем ты? О свадьбе. Их надо поженить и как можно скорее. Думаешь? Разве сейчас подходящее время? Уверена. Сейчас самое подходящее время, друг мой. Игры творений нацелены померить тьму и свет. Этот брак тоже. Наша идея приобретает политический оттенок. Темный бог сморщил свой толстый нос. Они влюблены. Ну что ж, хуже не будет. Главное, чтобы не было поздно, друг мы